Капитан Потихонченко. Для жителей Горобцов этот тополь был самым обычным себе тополем. Для всех – лишь не для Василия Потихонченко. Этот тополь служил мачтой, пограничной вышкой, воздушным шаром. С нижней самой толстой ветки свисал крепкий веревочный трап. В верхушке был закреплен штурвал, который непосвященному взгляду казался обычным колесом от старой телеги. И одному лишь Василию было известно, какой ценой оно туда попало. Сегодня тополь был капитанским мостиком, а сам Василий – отважным капитаном. Утром стояла замечательная погода, ветра почти не было. Серебристые листья сонно шевелились над головой, точь-в-точь точь крылья далеких и величественных океанских чаек или даже альбатросов. Навстречу неспешно плыли кудрявые тучки – Капитан Потихонченко уже целый час стоял на мостике своей бригантины, держа в руках бинокль. А бригантина, нагруженная бусами, шоколадными конфетами и другими сладостями, внезапно провалилась за подню между двумя океанскими волнами и стремительно взлетала на пенистую вершину девятого вала. И похоже, что там, слева по курсу, начинает вырисоваться берег никем еще не открытой земли. Капитан Потихонченко стал нехорадочно крутить окуляры в бинокле. «Да, так оно и есть!» Слева по курсу виднелись высокие пальмы с гроздьями бананов. Между двумя наибольшими хижинами радостно суетились черные от загара туземцы с кольцами в носу. Они вывешивали огромное полотнище с надписью. «Сердечный привет прославленному мореплавателю Василю Потихонченку!» Собирали для торжественной встречи хапки душистых тропических цветов. «Спустить шлепки на воду!» Металлическим голосом отдал команду капитан Потихонченко. «Загрузить шоколадными конфетами и бусами!» Но перед тем, как самому сойти в шлюпку каждый капитан должен внимательно осмотреть горизонт. Он должен убедиться в том, что кораблю его и его экипажу ничего не угрожает. Василий повел бинокль вправо-влево, и вдруг увидел Степана. Его товарищ вместе с Таней шагал к реке и, кажется, что-то и доказывал. Капитан потихонечко опустил бинокль на могучую капитанскую грудь и укоризненно покачал головой. Тоже мне жених и невеста. Эх, воспитываешь, Степана, воспитываешь, а он... Потом Василий опять поднес бинокль глазам и увидел, как из кустов. Внезапно появился здоровенный черный кот и... С белой нашлепкой на носу. Кот, кажется, замяукал, а Степан испуганно оглянулся в свою сторону, подпрыгнул, словно его что-то ужалило, и на миг выпал из поля зрения. Василий повял биноклем вслед за товарищем и замер, удивленно подняв брови. Тани возле Степана уже не было. Вместо него стояла бабушка, собирательница лекарственных растений, та самая, что поселилась в одиноком домике с котом Аристархом. «А Танька куда делась?» Подумал Василий. «Чудеса!» Он начал водить биноклем во все стороны, однако девочку так и не увидел. Видимо, залезла в яр или спряталась в кустах, но с какого-то перепугу. И тут Василий увидел, что Ристарх толкнул его товарища с такой силой, что тот едва не вспахал носом землю. Но случилось еще одна странность. Степан не обиделся, не полез в драку, а уныло направился вслед за старушкой. Все это было весьма подозрительно, или смахивало на какую-то непонятную игру. Василий сел удобнее на ветке, отверся ствол и стал наблюдать дальше. Троица, между тем, подошла к одинокому домику. Старушка подвела Степана к погребу и властным жестом руки велела ему лезть туда. И Степан послушно полез, потом Аристарх вытянул лестницу из погреба, и улегся у крышки. Старушка бросила ему несколько слов и направилась к хате, а таня как и раньше, нигде не было видно. Василий опустил бинокль и задумался. Странные вещи начали твориться у них в коробцах. Кот, которому ничего не стоит справиться с тяжеленной лестницей. Таня, которая исчезает неизвестно куда. Старенькая бабушка, которая, как в кино, возникает на ее месте. А главное, испуг на Степановом лице... Кто-кто, а Василий хорошо знает, что его товарищ неиспугливый. К тому же, зачем той старый закрывать его в погреб? Мгновенно растаял куда-то неоткрытый остров с банановыми пальмами и гостеприимными туземцами. Василий скользнул вниз, положил бинокль в шкафчик, зато прихватил перечинный ножик, чтобы по пути вырезать удобную палку. Через минуту он уже изо всех сил бежал к одинокой... Hattie...